Глава 41 Второй Все равно то было как эхо Свист стрелы, летящей из тьмы, Тень густая в солнечный полдень, тень самой острой из граней. В фильмах-детективах розыски продвигаются вперед с молниеносной для зрителя быстротой. Смена кадра и новый эпизод. А потом снова новый эпизод. В жизни все долго и трудно. Ждали результатов экспертизы ДНК и микрочастиц. А перед этим ждали результатов поиска кровных родственников Евгения Цветухина. Подняли из архива полное досье ОРД по делу об ограблении банка на Новой Риге. Подключили к поиску подполковника Лямина, помнившего все детали событий одиннадцатилетней давности. Ближайшей кровной родственницей Цветухина оказалась сестра. Его дед, с которым он когда-то проживал в одной квартире на проспекте Мира, давно умер. За изъятием образцов для экспертизы ДНК, необходимой для опознания, в Челябинск, где сестра проживала с семьей, с самолетом отправилась группа экспертов. МВД взяла весь ход расследования под свой контроль – И поэтому с финансированием дорогостоящих исследований проблем, к счастью, не возникло. И все это клубилось, ширилось, развивалось, гудело, как некое грозовое облако. Катя именно так все это и воспринимала. Грозовое облако там, высоко, на горизонте. А здесь тень, все еще тень. Она рвалась ехать в центр судебной психиатрии именно сейчас, после всего, что открылось в подвале его дома, но не решалась. Нет, это был не страх. Какое-то иное, гораздо более сложное чувство. Ей хотелось, чтобы профессор Геворкян позвонил и сказал, «Ну вот, теперь мне все абсолютно ясно. Мы поняли, разобрались». Но Геваркян не звонил. В один из дней, когда все напряженно ждали результатов экспертиз, Катя, придя в кабинет Гущина, услышала фразу. «Да, вот по этому адресу. Улица Малая Бронная. Доставьте обеих сюда. Двух сестер. Младшую привозить в управление не нужно. Она, кажется, не вполне вменяемая у них. Все понятно?» Это означало, что близится следующий этап. Но Катя не различала пути. Тень показывает свет, а правда — загадку. Страшная смерть. Кто это сказал? Кто-то один, но они все об этом думали там внизу. Личность убитого установлена. Вот только что результаты экспертизы пришли. Цветухин Евгений Александрович. А по мне и ДНК сравнивать не надо было. Сразу я это понял, как увидел его там. Брюнет. Гущин покачал головой. Маршрут-то какой крутой. Что, Федор Матвеевич? Путь-то какой мы к этой его тайной могиле прошли. Катя смотрела на Гущина. Он сказал «путь», но она не видела пути. Все пути вели лишь в одно место, в этом деле в одно, в Центр судебной психиатрии. «Что-то во всем этом деле есть, не нравится что-то мне шибко», Гущин говорил как бы нехотя. «Еще там, на Арбате, как увидел я его глаза», Шибко не понравилось мне все это. Пистолет что? Пистолет выбить можно, обезоружить. А вот то, что в глазах его было, да и сейчас есть то, что внутри, что наружу рвется. Катя не сводила с на глаз. Вот только что он говорил о Цветухине, и потом сразу же без какого-то логического перехода о романе Пепеляеве. Но они никогда не встречались в жизни. Их разделяло одиннадцать лет. Люк в подвал, замазанный бетоном, замаскированный, прижатый дубовым шкафом, то ли румынским, то ли чешским, пережившим пожар, лишь слегка обуглившимся. Тот шкаф был над гробием в том доме, в том переулке. Их разделяло одиннадцать лет, и они никогда не встречались при жизни. А чего же теперь в словах Гущина они так странно объединяются в нечто единое, целое? Или ей, Кате, это лишь кажется? Эксперты еще кое-чем огорошили тут нас с коллегой Елистратовым. Мур вон тоже в затылке чешет, — произнес Гущин уже совсем другим, своим обычным тоном. Факты никуда не денешься. Будем мозговать. По результатам экспертизы ДНК, на месте обнаружения трупа гражданки Заборовой, на месте ее убийства в подвале дома Дьяковых, обнаружены следы Ларисы Дьяковой, Григория Дьякова и их кровного родственника. Это без всякого сомнения Петр Дьяков. Ищем мы его. Все еще ищем. Григорий Дьяков и сам убийство Заборовой не отрицает. А вот убийство Мазина в Куприяновском лесу на себя не берет, отказывается. «Значит, все же удалось его допросить?» — спросила Катя. «Следователь прокуратуры с ним сейчас бьется. Вроде пришел в себя подозреваемый-то наш». Гущин кашлянул. «Но я бы на все эти его отказы наплевал и забыл». И так начал бы его допрашивать, долбить, что «мама, не горюй!» Если бы не опять-таки факты. Какие факты? Экспертиза выявила на месте убийства Мазина там, на пепелище в Куприяновском лесу, следы ДНК совсем другого фигуранта. Другого, понимаешь? И они совпали с образцами, изъятыми в подвале, где мы обнаружили зарубленного Евгения Цветухина. Эксперт говорит, атмосфера в том склепе идеальная, отсюда и сохранность для биоматериала высокая. Катя стиснула пальцы. Говорить она не могла. И удары, что Мазину наносились, практически идентичны тому, как Цветухина приканчивали. Сначала удар сзади по голове, а потом уже не разбирая, куда, лишь бы убить, не дать возможности подняться на ноги, закрыться. Эксперт утверждает, что первый удар по голове сзади был нанесен неожиданно для обоих потерпевших с большой силой. А это означает, что и Мазин, и Цветухин убийцы своему доверяли, без страха спиной к нему могли повернуться. Значит, знакомы были и не слишком-то его опасались. А он этим воспользовался и тогда, 11 лет назад, и сейчас. Вы деньги искали из банка там, в доме? Искали. Гляди, что нашли там, в подвале, когда лестницу осматривали. Гущин открыл файл в ноутбуке с оперативным фото. Что это такое, Федор Матвеевич? Цифры — это начало номера серии. Банковская купюра — это фрагмент со следами крови, кровь Цветухина. А вот серия — серия совпадает. Дело об ограблении банка на Новой Риге сейчас вновь открыто, а там полный список есть, в том числе и серии похищенных из сейфа банкнот указаны. Если все сходится... Если я правильно понимаю, то Цветухина убивали именно за эти вот деньги, что он украл и которыми делиться с Дьяковыми не хотел. Но как экспертиза ДНК показывает, топором его там в подвале не Дьяковы били. И не они там его, еще живого умирать страшной смертью бросили. Страшная смерть. Вот опять. Банкноты убийца смял, швырнул под лестницу, кровь на нее попала, от того и бросил. А руку он потом Цветухину отрубил, что штуку ту золотую достать пытался, пальцы рожать не мог. Так и не сумел, хоть и топором орудовал. Помнишь, где мы видели такую вот штуку золотую? «Я помню, Федор Матвеевич. И у меня память хорошая, профессиональная». Гущин хмыкнул. «Хотя видел я ту фотку его вот там, на бюро, в кабинете ихнем мельком. Но запомнил. Больно хиповая вещь для двадцатилетнего пацана». «Но мы можем ошибаться», — сказала Катя. «Мало ли золотых булавок для галстука, пусть и таких необычных». «Конечно, можем ошибаться. А вот чтобы исключить любую ошибку...» Дополнительную проверку надо провести И я об этом с утра уже позаботился Федор Матвеевич, дорогой, говорите, не томите, что? Вон, в сорок шестом кабинете уж два часа заседают Гущен кивнул на дверь Сама ж говорила С характером мужичок, смурной Ничего, там наши с ним вежливо, культурно Важняк ведь свидетель-то А Елистратов специально из мура капитана Баграмяна прислал. Ты же говорила, он земляков-армян шибко уважает. Вы вызвали на допрос Петросяна? Ага. И пора поглядеть, как там у них все, в ажуре или как. Гущин открыл новый файл. Узнаешь? Это не из архива фотография, из Федерального банка данных лиц без вести пропавших. — Соломей, сынок, Тимофей Зикорский. И если там сейчас в сорок шестом кабинете твой Петросян подтвердит, что это тот самый и есть второй, то, то это дело снова повернет туда, куда мы и не ждали. Он встал и по-хозяйски, как истинный начальник, отец своих подчиненных, направился в сорок шестой кабинет. Катя, она медлила лишь секунду. Платон Петросян, сыщики и коллега из Мура, чернобровый капитан Баграмян, мирно курили и беседовали о футболе, о том, как провально сыграли наши в стыковых матчах со славянцами. А ведь столько денег дуракам платят. Голландца тренера наняли — И чтоб вот так бездарно, по-идиотски, с таким счетом. И никаких надежд на чемпионат. Позор. задержаву обидно. День добрый, Платон Саркисович. Вежливо поздоровался Гущин. Ну, как тут у нас? Мне пообещали, что мое имя никогда не будет фигурировать в деле. Я не буду вызван в суд. Я небольшой любитель ходить по судам, уж простите. Да-да, это частная информация. Вы даете мне гарантии? Даю, конечно. Гущин энергично закивал. Собственно, мы уже обо всем договорились. Ждали только вас, товарищ полковник, сказал капитан Баграмян из Мура. И? Вы подтверждаете, Платон Саркисович? Да, я подтверждаю. Петросян смотрел на монитор ноутбука, откуда глядел человек, пропавший без вести одиннадцать лет назад. Это тот самый тип, которого я видел в магазине, в нашем магазине. Мы владели им совместно с Евгением Цветухиным. Вы знаете имя этого человека? Нет, не знаю. При каких обстоятельствах вы его видели? Я приехал в магазин, это было давно, а он, он... Он был там с Женей. Мне показалось... Нет, я сразу заметил, что они хорошо друг с другом знакомы. Близкие друзья. Вы могли бы назвать какие-то особые приметы? «Ну, я уже не помню, столько лет прошло. Молодой, моложе Жени. Ему было лет двадцать шесть. Хорошо сложен, светлые волосы. Да и одет вот так же, в костюм и рубашку». Петросян указал на снимок. «Тут на нем под пиджаком что-то вроде свитера, а тогда была белая рубашка. И он носил золотые запонки в форме змеи, да. Нет, простите, не запонки». Это была золотая булавка для галстука. Я эту деталь запомнил. Она его выделяла среди сверстников. Те черти во что обычно одеты. Драные джинсы, косухи. А этот нет. Такой вычурный, претенциозный. И эта вещь старинная, дорогая. А я в хороших ювелирных вещах толк знаю. Свет показывает тень. Самая острая грань. Дочерей Соломеи привезли в управление розыска в три часа дня. Сестры парки. Катя вспомнила их дом, такой большой, просторный. А ведь там можно спрятаться и жить все эти одиннадцать лет. Гущин приказал доставить двух старших сестер, Руфину и Августу. Но Катя... Катя предпочла бы поговорить с той, третьей. Младшей и такой странный. Если она не в своем уме, то... Блаженные порой правду говорят куда быстрее. В связи с чем нас сюда привезли? Нам с сестрой ваши люди не дали никаких объяснений, просто велели собраться. Руфина, старшая сестра Парка, негодовала. «Мне это напомнило, как за мамой приезжали», — сказала Августа. «Средняя сестра парка. КГБшники. Собраться в течение четверти часа. Черная Волга у подъезда, и куда повезут?» «Мама никогда этого не знала. То ли в Кремль старцев лечить, то ли на Лубянку в тюрьму» катя отметила что несмотря на жаркий июньский день обе сестры опять в черном в брюках из черного хлопка и модных кружевных троакарах рукава троакара августы очень длины на ее запястьях все еще повязки и какая великолепная у них обувь босоножки от прада что пепеляев бы интересно сказал Ах да, он же никогда не встречался с их братом при жизни. Но, может быть, в другое время. В какое другое время? Кого он ищет? И чего порой кажется, что это не он? Кто же кого ищет там и здесь? Свет, тень, свет показывает тьму, а правда. В чем тут загадка? На этот раз, дамы, извиняться за вот такое наше с вами неожиданное рандеву не буду. Полковник Гущин был не намерен слушать упреки и сравнения с Лубянкой. Вызвали мы вас сюда, потому как того требуют интересы уголовного дела. И сейчас я вам задам тот же самый вопрос, что и в ту первую нашу встречу. Только, уважаемые, очень прошу, настоятельно вам советую. Подумайте хорошенько, прежде чем будете на него отвечать. Итак, вопрос. «Где ваш брат Тимофей?» «Что-то случилось, да?» Руфина схватилась за сердце. «Я же чувствую, вы спрашиваете это таким тоном. Что-то случилось. Он... Вы тело нашли. Труп. Это Тимофей? Наш Тима, да?» Мы нашли труп. Это некто Цветухин Евгений, убитый одиннадцать лет назад в собственном магазине восточных товаров. Жестоко искалеченный, брошенный умирать в подвале, задыхаться там, истекать кровью. Где ваш брат? Мы же сказали вам. Мы ничего о нем не знаем. Он пропал без вести, как будто... «Как будто растаял!» Августа положила руку на плечо Руфины. «А у нас есть основания предполагать, что ваш брат Тимофей Зикорский жив», сказал Гущин. «Более того, на его совести два убийства. Убийство гражданина Цветухина и совсем недавнее то, что произошло в Куприяновском лесничестве, где он убил гражданина Мазина, посещавшего вас накануне. Кате показалось, что старшая сестра Парка Руфина, глаза которой выкатились из орбит, хлопнется в обморок. Вот сейчас, прямо здесь у стола. «Жив? Тима жив?» «Нет, это воскликнула не она, это воскликнула Августа». «Это точно? Вы... вы правда нам говорите? Тима жив?» «Я так и знала! Я всегда это знала!» «Что вы знали, уважаемая?» «Что он не умер!» Августа была сильно взволнована. Она никогда не встречала его там. Она постоянно нам об этом твердила. «Кто?» Гущин смотрел на сестер пристально. «Ника, наша младшая, она никогда не встречала его там!» «Где там?» «Там!» Августа уже взяла себя в руки. Ее голос, хрипловатый, гортанный, был строгим. «Там, господин полковник, там!» «Где мы все будем со временем, и вы, и я, со временем, не сейчас!» Вы шутите, уважаемые? Нет, о таких вещах я никогда не шучу. Я задал серьезный вопрос. Мы расследуем дело об убийствах, об ограблении банка, и... Вы спросили, и я ответила. Я всегда чувствовала, знала, что он, наш Тим, жив, потому что моя младшая сестра Ника во время своих путешествий туда... Не видела его среди мертвых. Вы издеваетесь? Нет, я говорю вам правду. То, что думаю. Ника, она это может. Она единственная из нас получила этот дар от нашей матери. Вы пожилой человек, полковник. Не может быть, чтобы и вы об этом не задумывались порой. Что нас ждет там, куда мы уйдем? Об этом... Именно об этом нашу мать Соломею спрашивали все эти сильные мира сего. Что будет? Они хотели знать. Они все бы отдали за то, чтобы узнать. У Матери был великий дар. Ника получила лишь малую его часть и расплатилась за это сполна. Мы все расплатились за это. И я, понимаете, полковник? И я тоже. Я плачу свою цену за это. Но она, Ника... Она порой уходит туда и возвращается оттуда. Ника победительница. Она говорит, что видит. Она не встречала Тимофея там никогда. Может быть, это та цена, которую он заплатил? Да, он жив, ваш братец. Где-то скрывается. И я спрашиваю вас. «Оставьте, наконец, эту свою мистическую заумь и отвечайте, как положено. Я спрашиваю, когда вы видели Тимофея в последний раз?» «Одиннадцать лет назад», — за сестру ответила Руфина. «У меня нет оснований вам верить». «Как угодно, но это правда. Тимофей был с нами одиннадцать лет назад, потом его не стало». И наша мать не вынесла этого, этой потери. Она умерла. Так, ладно. Гущин, Катя видела это, начинал злиться. Допустим, вы все эти годы с братом не встречались. Фамилия Цветухин вам знакома? Да, я припоминаю. Августа кивнула. У Тимы был такой знакомый. Его звали Женя. «Очень красивый молодой человек, он даже бывал у нас в доме, но потом мать не захотела его там видеть». «Мать? Ваша мать? Почему?» Он начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания, такой молодой и такой наглый. «Вашей матери? Но она же намного старше его была». «Вот именно!» «А с братом вашим что его связывало?» «Я не знаю точно». Августа пожала плечами. Они оба были молоды, любили хорошие машины. Кажется, Цветухин помог Тиме купить БМВ. «В магазине восточных товаров в Никитниках ваш брат бывал?» «Этого я не знаю. Не могу вам сказать. У брата была своя жизнь. Если он с кем и делился, то только с матерью. С нами почти никогда». чего же, когда ваш брат пропал без вести, ваша мать?» «Она тогда написала заявление в милицию, не указала в списке лиц из круга его общения Цветухина», — грозно спросил Гущин. «Я осмотрел материалы по розыску, вашу мать опрашивали, она фамилии разные называла, их проверяли, но фамилии Цветухина там нет». Мать не хотела его упоминать. Я объяснила вам. Он ее оскорбил своими домогательствами. «Об этом надо спрашивать маму», — перебила сестру Руфина. «Почему она не хотела?» «Если бы вы знали, что она пережила, когда Тим пропал». «Все эти ужасные полтора года перед ее смертью она вся извелась, места себе не находила». Но кому какое было до этого дело? Вы же милиция. Вы же его Тима даже не искали тогда. Просто отписывались. И прокуратура отписывалась. Всем было все равно. Пропал и пропал человек. Место есть в Подмосковье Куприянова. Там мы обнаружили труп Мазина. Знакомо оно вам? Нет. Руфина покачала головой. Никогда не слышала. Там лесничество. И несколько лет назад был там пожар. Дом лесника сгорел. А лесника Акимов, была его фамилия, сбила машина на дороге буквально перед самым пожаром. Зачем нам все это знать? А такое место, Семивраги, вам знакомо? Нет. «Подождите, что-то... Нет!» «Возле этих самых семи врагов 11 лет назад обнаружили машину вашего брата!» «Да, теперь я вспомнила!» «Это от Куприяновского лесничества совсем недалеко!» «Если идти к Каширскому шоссе через лес, то как раз мимо дома лесника!» «Машину Тимофея нашли там!» А через полтора года лесник Акимов трагически погиб в ДТП, и дом его сгорел. Я не понимаю, зачем нам все это знать. Если ваш брат не умер, а у нас есть веские основания это предполагать, гущины сам говорил веско, то могло вот что произойти там, в этих семи врагах. Он приехал туда, намеренно бросил машину, путал следы. Но его увидел лесник Акимов. И потом, уже после... Возможно, он пытался шантажировать вашего братца. И тот его прикончил, задавил, инсценируя ДТП. Зачем? Зачем ему путать следы? Зачем выдавать себя за пропавшего без вести, погибшего? Зачем? Затем, что он убийство совершил. Убийство своего дружка Цветухина. «Из-за денег, которые тот украл. Про деньги из банка вам ничего не известно?» «Я не понимаю, о чем вы нас спрашиваете». Августа решительно встала. «Я окончательно запуталась. Сестра моя, разве не видите, ей плохо? Мы, конечно, рады помочь доблестным органам, но не в таком тоне. Сейчас не прежние времена, здесь не Лубянка». И вы не помощник Андропова, который смел кричать на мою мать и топать ногами. Вы просто полковник, мелкая сошка. А я? О, жизнь научила нас, что от таких вот шавок, особенно от таких, возомнивших о себе, надо защищаться. Закон это позволяет. Нас что, в чем-то обвиняет с сестрой? Нет пока, но... А раз нет то мы будем защищать свои права согласно закону. В следующий раз все ваши вопросы будут к нашему адвокату. Закон не запрещает мне требовать у вас забор образцов для сравнения ДНК. Гущин разозлился. Вы ближайшие кровные родственники подозреваемого в убийстве. Пожалуйста, нам нечего скрывать. Забирайте образцы. Хотите у меня, хотите у сестры. Августа кивнула на Руфину. Хотите, дом обыскивайте. Я повторяю, нам нечего скрывать. И вы не смеете так с нами обращаться. Мы ничего противозаконного не сделали. Простите, я погорячился. Может быть, я тоже погорячилась. И меня простите. Но вы должны понять. Мы в нашей семье пережили огромное горе. Сначала брат, потом мать. Мы рады бы помочь, но... Еще раз извините за резкость. Катя видела, Гущин не желает с ними собачиться. Правильно. Это самый провальный путь сейчас, путь в тупик. Для экспертизы по позарез нужны образцы ДНК, чтобы окончательно подтвердить, что там, в подвале с Цветухиным и в лесу с Мазиным, был именно Тимофей. А если сестры упрутся, то... Никакой прокурор их не заставит помогать следствию. Я бы хотел, чтобы вы сейчас ненадолго проехали в экспертное управление. Забор образцов ДНК – это совершенно безболезненно. Гушин пошел на попятный, ручаюсь, что. Хорошо. Когда с нами говорят по-человечески, мы всегда рады помочь, сказала Руфина. Вам от нас обеих эти образцы нужны? Да нет, если вы согласитесь, вас одной будет вполне достаточно. Хорошо. Тогда я поеду к вашим экспертам. Если не возражаете, сестра вернется домой. Мы не можем надолго оставлять нашу младшую одну. Она больна. Вы же сами это видели.